Да, Красный Легион Проминенс заключил перемирие с Неганебулас, но союзниками они не были однозначно. Их отношения начались с того, что командир их Легиона, Ника, встретилась с Хроюки в реальном мире и попросила о помощи в миссии по уничтожению пятого хром-дизастера. Впоследствии она с лихвой вернула долг во время конфликта с Досктейкером, и Легионы, по сути, полностью расплатились друг с другом. У Проминанс уже не было обязанности поддерживать перемирие, весьма раздражающее остальных королей. Более того, даже внутри их Легиона уже наверняка начали появляться люди, ротовавшие за возобновление еженедельных атак. Но Ника и Парт упрямо отказывались сражаться, и более того, последняя даже встречалась с ним в реальности, чтобы предупредить об опасности. Скорее всего, она сделала это потому что была их другом. «Спасибо тебе!» Сказал Харуюки своим настоящим голосом. Затем он вытер вставшие в глазах слезы и собрался с мыслями. Если он не хотел разочаровать парт, ему нужно не рыдать и дрожать от страха, а уверенно разработать оптимальный план действий. Глубоко вздохнув, Харуюки вновь переключился на мысленный голос. «Но ведь задача у ПК не такая уж и простая, разве нет?» «Сначала им надо узнать мою личность». «Да. Более того, у них нет неограниченного количества очков, поэтому они не будут, как Рейн, доводить свои попытки перехватить тебя в реальности до абсурда». «Это точно». План Ника в своё время состоял из двух этапов. Сначала она, пользуясь своим статусом младшеклассницы, запросила пропуски на экскурсии в разные школы, что дало ей временный доступ в школьные сети» где она проверяла списки противников. Таким образом, она смогла вычислить школу, в которой учился Сильвер Кроу. Второй этап состоял в том, что она засела вместе, откуда были видны школьные врата. И каждый раз, когда кто-то из школьников проходил сквозь них, она ускорялась и проверяла список, пока наконец не наткнулась на Харуюки. На эту операцию она потратила около сотни или даже двух сотен очков. Этот способ подходил только королю, которому уже не нужно было копить очки на следующий уровень. В таком случае, как люди, требовавшие немедленные расправы над Харуюки, собирались узнать его личность? Парт, увидев хмурое лицо Харуюки, задумалась и сама, а затем прошептала. «На данный момент твоя личность известна членам вашего легиона, мне и Ника. Так?» «Вроде бы». «Да, точно». На мгновение Хоруюки засомневался. Строго говоря, есть ещё один человек, который тоже когда-то знал его лично. Мародёр по имени Дасктейкер, появившийся в Умисата в начале учебного года и державший Харуюки и остальных под своей пятой в отсутствие Черноснежки. Но во время решающего боя на неограниченном нейтральном поле, тот проиграл Харуюки и Такуму, лишился всех очков, а вместе с ними и Брейнбёрста. В реальности все связанные с ним воспоминания тоже пропали. И о Харуюке он знал лишь то, что однажды они вместе играли в какую-то сетевую игру. Конечно, оставалась вероятность того, что информацией о личности Харуюки владела его старая организация – Общество Исследования Ускорения. Но если тот сообщил им личность Харуюки, то этим же ставил под удары себя – так как они учились в одной школе. В его мире не было места дружбе и узам, и трудно представить, что он настолько доверял обществу. Услышав ответ Харуюки, Парт кратко кивнула. «Тебе придётся довериться мне и Ника, если ты говоришь правду. Но если ты говоришь правду, то силой твою личность у них выведать не получится. Очистись к воскресной конференции, когда короли признают это». «Мнение людей, требующих твоей ликвидации, автоматически лишится силы». «Вот только...» Сделав паузу в речи, что с ней случалось очень редко, парт повернулась к Харуюке и произнесла с глубоким опасением в голосе. «Есть одна особенно проблемная группировка». «Группировка?» «Считается, что отрядов ПК несколько, но вычислить, кто именно из линкеров ПК, крайне сложно». «Дело в том, что как только это станет известно, на этого бёрстлинкера обрушится весь ускоренный мир и моментально ликвидирует его». Хоро Юки закивал в ответ. Вчера его учитель, Скай Рейкер, с улыбкой на лице сказала ему, что зашвырнула одного ПК прямо в центр ареала легендарного Enemy. А если даже такой добрый человек, как Рейкер, пошла на такое, то нетрудно представить, насколько... Другие бёрстлинкеры ненавидят ПК. А раз так, то как вообще противники Харуюки собираются прибегнуть к их помощи для его ликвидации? Как они собираются связаться с ними? На этот вопрос ответил приглушённый мысленный голос Парт. Есть люди, отыгрывающие роль киллеров. И есть одна группировка, состоящая из них. Самые отъявленные, самые известные из ПК. Единственные, работающие в открытую. Их зовут Супернова Ремнант. Или просто Ремнант. Супернова Ремнант. Повторил он за ней название группы. Оно переводилось примерно как «Остатки сверхновой звезды». Равнодушное лицо Лепард стало заметно более суровым, и она продолжила. «Они берут за свои услуги не берстпоинты, а деньги. У них множество методов вычисления личности жертвы». И ещё никакому заказанному у них бёрстлинкеру не удавалось выжить. Они видят в Брейнбёрсте не игру, а способ заработка. «Что?» Вновь обронил Харуюки настоящим голосом. По спине его пробежал холодок, и он попытался запротестовать, вернувшись к мысленному голосу. «Но почему их терпят? Это не меня нужно ликвидировать, а, -а их?» Естественно, в былые времена Возникло много возмущений по поводу их существования, но никому еще не удавалось выяснить их личности. Чтобы сделать заказ, нужно отправить письмо на анонимный ящик с кодом, позволяющим получить деньги, именем жертвы и информации. Есть даже мнение, что они ни разу не участвовали в обычных дуэлях, а уровни набирали исключительно через ПК. В таком случае вполне возможно, что никто даже не знает имени аватаров этих таинственных бёрстлинкеров. «Ничего себе! выходят они как призраки? Как злые духи?» Мысли сидящего на электромотоцикле Харуюки становились всё более спутанными. Леопард Моуча согласилась с его словами, а после короткого молчания вновь положила руку на его спину. «Но это всё догадки. Слишком нервничать тоже не стоит. Ключом к раскрытию личности обычно становятся родители и дети. Ребёнка у тебя нет». На этом месте парт вопросительно посмотрела на Харой Йоки, и тут сразу же утвердительно закивал. «А родитель у тебя мало того, что в том же Легионе. Она ещё и закалённая в боях королева. Уж она твою личность по неосторожности или жадности не выдаст. Как бы ни старались киллеры, за такое короткое время они твою личность вычислить не смогут». На этом поток мыслей через кабель временно прервался, Но Харуюки остро почуял, что парт не сказала всего. На самом деле, она лишь предполагала, что они не смогут этого сделать. Ведь если она была уверена в этом, она не приехала бы сюда, чтобы предупредить Харуюки. Но вместе с этим она изо всех сил старалась подбодрить его. Собрав мысли в кулак, Харуюки поднял глаза на сидящую слева от него девушку и сказал ей уверенными мыслями. «Понял». Но на всякий случай в школу я теперь буду идти осторожно. Кей, если будешь задерживаться допоздна, лучше не возвращайся в одиночестве. И не приближайся к границам зоны действия социальных камер. Добавила Парт, а затем резко выдернула кабель из шеи Харуюки быстро смотала и убрала в карман. Лишившись прямого соединения, Харуюки был вынужден поблагодарить её настоящим голосом. Ага, ага. «Спасибо!» «От всего...» Но слова его прервались по неожиданной причине. Парт вдруг достала из багажника мотоцикла запасной шлем и опустила его на голову Хоруюки, тут же завязав под подбородком. Затем она надела и свой шлем, свисавший с ручки мотоцикла. «Эээ!» Но не успел сидевший спиной вперед на мотоцикле Хоруюки округлить от удивления глаза, как старшеклассница ухватилась за ручки и произнесла «Пуск». Нейролинкер моментально соединился с мотоциклом, и перед глазами появилась приборная панель. Активная подвеска заднего колеса тут же поднялась, придав мотоциклу вид леопарда, готовящегося пуститься в погоню. а а а, -а. Нет, не может быть! Ни за что! Я не готов!» Пронеслись мысли в голове Харуюки. А затем из встроенных шлем-наушников послышалось. «Я заняла у тебя слишком много времени, поэтому подброшу до школы». «Не-не-не-не, не стоит». «Ничего». Она слегка покрутила ручку газа, и мотоцикл неспешно выкатил на дорогу у моста. Он начал разворачиваться влево, а в тот самый момент, когда переднее колесо устремилось в сторону станции, синхронно взревели два колесных мотора. а а Искажённый эффектом доплера вопль, отчаянно державшегося за мотоцикл Харуюки, донёсся до ушей всех бредущих в школу учеников. С точки зрения системы ценности парня-второклассника средней школы, мощный электромобиль был вершиной крутости, не говоря уже о возможности прокатиться вместе со старшеклассницей. Но как только Харуюки оказался у школы, попрощался с парт и проводил её взглядом, Он тут же применил свою фирменную технику бежать, сверкая пятками, в направлении входа. Переодев обувь, он быстро поднялся по главной лестнице в кабинет класса 2 c и протяжно вздохнул. Стараясь выглядеть как можно естественней, он уселся за своё место и уставился в виртуальный интерфейс. Но тут по его спине постучали, и он услышал знакомый голос. «Привет, Харо!» Тут же напрягшись, он неловко развернулся и ответил а, «Привет, Чиё». Курасима Чиири, который он знал без преувеличения с рождения, посмотрел на него взглядом, который быстро превращался из удивлённого в подозрительный. «Что ты рожу корчишь?» «Не корчу. Просто сегодня первым уроком физкультура, а я её не люблю». «Она завтра. Сегодня первый урок математика». «А, ну да. Я и её не люблю». Взгляд сменился с подозрительного на сокрушённый, и Чьюри кратко вздохнула. Она добралась до школы раньше него и вряд ли видела, как именно он добрался. Пусть даже она со временем всё равно бы это узнала, Харуюки решил не подавать виду. Стараясь выглядеть натурально, он обвёл взглядом класс. «Ой, атаку ещё не пришёл? врядко он так задерживается», — заметил он вслух. Конечно, до звонка оставалось еще пять минут, но задачей Харуюки было перевести разговор на какую-нибудь бытовую тему. Но тут Чиори нахмурилась, и настал уже черед Харуюки удивляться. Она бросила быстрый взгляд назад, а затем приглушенно сказала. Харо, так он, похоже, простудился и сегодня не придет». «Ой». Харуюки рефлекторно пробежался пальцем по виртуальному интерфейсу, и открыл классный журнал. Рядом с учеником номер 31, Майюдзуми Такому, горела иконка «Пропуск по состоянию здоровья». Он нажал на неё, и появилась подсказка. Высокая температура, вызванная простудой. «Как странно! Он ведь почти не болеет!» – нахмурившись, прошептал Харуюки. Такому, с самого детства занимавшийся Кенда, был куда закалённей Харуюки. На памяти Хоруюки он простужался лишь несколько раз, и то зимой, в разгар эпидемий. Чиири, тоже отнесшаяся к новости недоверчиво, поднесла лицо к Хоруюке и тихо произнесла. «Кроме того, вчера он вовсе не выглядел простуженным. Неужели у него успела подняться температура?» «А действительно, более того, если ему казалось, что он нездоров, разве стал бы он приходить ко мне, рискуя заразить нас всех?» Такому такой человек, что ни за что бы такого не допустил. Чьюри кивнула, соглашаясь со словами Харуюки. Неужели возвращение домой в 10 часов вечера подорвало его здоровье? Нет. Непонятное ощущение импульсом пролетело в голове Харуюки, и у того забегали глаза. Некоторые слова, которые произнес вчера Такому, некоторые слова, сказанные сегодня утром парт. Слившись в голове Харуюки, они превратились в растущие опасения. Он ощутил тревожное предчувствие. Где-то в тёмном уголке что-то происходит. Пока они сидят здесь, ситуация постепенно выходит из-под контроля. «Что такое Хару?» Нахмурившись, прошептала Чиюри так, словно его беспокойство передалось ей. Резко опомнившись, Харуюки замотал головой. «Нет, ничего». «А давай зайдём к нему после уроков. Напиши, как кончится секция». Услышав быстро пободревшую речь, Чиури внимательно вгляделась в Харуюки, словно стараясь уловить своими большими глазами его мысли. Наконец она кивнула. «Хорошо, давай. У тебя ведь сегодня опять комитетская работа? Сообщи, как закончишь». «Ага, понял». Тут прозвенел звонок, и Чиури, помахав рукой, ушла на своё место. Харуюки выпрямился и ещё раз посмотрел на журнал, отчаянно сопротивляясь желанию немедленно написать Такому. Он и не смог бы этого сделать. На школьников подключение к глобальной сети не распространялось, и связаться с болевшим дома Такому у него всё равно не получилось бы. «Всё хорошо, мне просто кажется. Это я принимаю на себя удар от возникших в Брейнбёрст проблем». «Ни бронебедствия, ни АСС-комплекты, ни ремнант не имеют к отсутствию атаку никакого отношения. Мы купим ему любимое мороженое со вкусом порошкового чая, а он улыбнется нам из постели». Сказав эти слова самому себе, Харуюки закрыл окно. В следующий момент в класс бодро зашел учитель и начался очередной неспешный учебный день.